Глава 10. Оп, 10 августа 2133 год. Я резко пришел в себя. Как обычно, сразу после пробуждения я выполнил проверку всех систем. Погодите. 10 августа? Слушайте, док, я не могу досчитаться нескольких дней. «Вы неделю меня в погребе держали, что ли?» Доктор Лендерс смотрел куда угодно, но только не на меня. «Ну, и да, и нет. Кто-то пронес в компьютерный зал небольшое взрывное устройство и уничтожил матрицы репликантов. Нам пришлось привезти сюда запасную машину и восстановить вас из архивных копий. На это ушло несколько дней». Я умолк. «Значит, я...» Уже не тот самый Боб, который очнулся 24 июня. С другой стороны, даже тогда я не был тем самым Бобом, которого задавила машина. Есть ли у меня душа? Имеет ли значение то, что меня восстановили по копии? Я вдруг понял, что уже более месяца существую в виде компьютерной программы, и за это время мне так и не удалось прийти к каким-то окончательным выводам относительно своего состояния. Слова «плыть по течению» стали кодовой фразой, обозначающей отмахнуться от проблемы. Но я знал, что у меня есть склонность отстраняться от болезненных проблем. Доказательством тому стала Дженни. Сыграло свою роль и то, что после тренировок меня отключали. Интересно, есть ли план у доктора Лендерса, или он просто запустит меня в космос и будет надеяться на лучшее? Меня беспокоили три вопроса. Есть ли у меня сознание? Могу ли я на самом деле считать себя живым? И остаюсь ли я по-прежнему Бобом? Философы занимались данной темой уже много веков, но теперь она стала для меня личной. Человек, какого бы мнения он ни придерживался по этому вопросу, мог рассчитывать на то, что он был и остается человеком. Но проповедник... Бесцеремонно, без раздумий называл меня «вещь» и «репликант». И только сейчас я начал понимать, какую боль мне причинили его слова. Я вспомнил споры о тестах Тьюринга и мыслящих машинах. Неужели я китайская комната и ничего больше? Китайская комната? Мысленный эксперимент, описанный Джоном Сёрлем, в котором критикуется возможность моделирования человеческого понимания, в частности, естественного языка, путем создания искусственного интеллекта. Может, все мое поведение можно объяснить с помощью заранее заготовленных ответов на сигналы ввода? Устранить эту неопределенность было легче всего. У классической китайской комнаты не было внутреннего диалога, и на входящие сигналы она реагировала с помощью заранее заготовленных ответов. Даже если сделать ее поведение стохастическим непредсказуемым, чтобы немного его разнообразить, китайская комната все равно работает только в ответ на входные сигналы. А если их нет, то она бездействует. Но поскольку сейчас я беспокоился об этом, то значит я отношусь к другой категории. У Декарта, если на то пошло, было его знаменитое «когито эрго сум», но Тома дополнил его своим. «Я сомневаюсь, следовательно, я думаю. Я думаю, следовательно, я существую. Я определенно был полон сомнений, а они подразумевали самосознание и обеспокоенность будущим. Таким образом, я, пока не будет доказана обратное, сознательная сущность». Один вопрос решен. Жив ли я? Хм... Никому еще не удалось дать строгое определение жизни, и, значит, разбираться с этим вопросом будет интересно. Как давным-давно заметил докладчик на том семинаре в Вегасе, огонь обладает большей частью признаков живого вещества. Но живым не является. По словам доктора Лендерса, я смогу размножаться с помощью 3D-принтеров, Я реагирую на стимулы и действую, исходя из собственных интересов. Заявление о том, что жизнь должна быть на углеродной основе, это признак шовинизма и ограниченности. Так что, да, я могу считать себя живым. А теперь главный вопрос. Кто я? Я Боб или Боб умер? Если рассматривать данную проблему с точки зрения инженерии, то с каким параметром связана бобность. Боб не просто кусок мяса. Боб был человеком, а человек — это история, это набор желаний, мыслей, целей и мнений. Боб объединял в себе все, чем Боб был за 31 год. Мясо умерло, но то, что отличало Боба от бурундука, продолжало жить во мне. Я Боб. «По крайней мере, я самая важная часть того, из чего состоял Боб!» Последняя мысль сняла с моих плеч огромный груз. «Наверное, именно так чувствует себя тот, кто услышал вердикт присяжных, невиновен!» Я снова обратил внимание на доктора. Он повторял мое имя все более испуганным тоном. Я понял, что уже несколько секунд молчу. «Эй, док, я здесь!» Ох, слава богу!» Доктор Лендерс рухнул на стул. «Вы затихли, и я решил, что у вас начался психоз. Они уже вложили в меня много усилий, во всех нас, если честно. Поэтому его реакция была мне понятна. Я хотел улыбнуться ему, но, разумеется, тут меня ждал облом. «Э, «Все нормально, док. Этот поезд ушел, а я все еще здесь». Вдруг до меня дошел смысл его слов. э док...» «А сколько у вас запасных матриц?» «Только одна, Боб. Нам пришлось принять решение. Похоже, вас можно поздравить». «Значит, Кенна-то больше нет?» Доктор Лендерс кивнул, а затем ахнул и, прищурясь, пристально посмотрел на меня. «А черт! Минимизируй ущерб, Боб!» Я выпалил первый вопрос, который пришел мне в голову. «Так почему они решили напасть именно сейчас? Что-то изменилось?» «Информация о ваших успехах стала распространяться. Скорее всего, ее слила одна из группировок Веры, чтобы вызвать реакцию одного из государств-конкурентов. По крайней мере, так говорят люди из нашего отдела безопасности». Доктор все еще хмурился, но уже выглядел неуверенным. Нужно продолжать. «Проклятие! А запуск скоро?» Доктор Лендерс задумался – Нужно отвлекать его, пока он не забудет о моей маленькой оплошности. Он заглянул в свой планшет, неторопливо перелеснул несколько страниц. По текущему расписанию до него еще около месяца. Но дата может быть сдвинута вперед. Вы делаете успехи, и, возможно, мы сумеем выиграть немного времени. Я снова попытался улыбнуться. Как обычно, ничего не произошло. Поэтому я просто помахал манипулятором. «А, «Кстати, а как там моя прибавка к жалованию?» Доктор Лендерс рассмеялся. «Мы пытаемся пробить ее через отдел персонала. Это ведь правильный термин, да?» Он выдержал паузу, а затем сменил тему. «Сегодняшнее занятие окончено. Его результаты я зафиксировал. Я внутренне облегченно вздохнул. Опасность миновала. Если позднее моя реплика всплывет в памяти доктора Лендерса, то, надеюсь, он усомнится в том, что правильно меня расслышал. Доктор Лендерс поднял палец, чтобы ткнуть им в планшет, помедлил, затем опустил руку. Немного помолчав, он вздохнул и посмотрел на меня. «Боб, пожалуй, я рискну. Я перестану отключать вас в промежутках между занятиями и дам вам доступ к другим библиотекам. Каждую ночь вы будете погружаться в полусон на полчаса, для резервного копирования. Но в остальное время будете бодрствовать. Если вы все-таки сойдете с ума, мы восстановим вас из более раннего сохранения. Знаю, это может прозвучать жестоко, и за это я прошу у вас прощения, но мы уже не можем позволить себе работать в расслабленном режиме. Нам придется максимально ускорить вашу подготовку. В ответ я кивнул, точнее, махнул своими камерами. Очередная ситуация из серии две новости: хорошая и плохая. У меня наконец-то появится время для размышлений, но из-за этого я могу спятить. Юху!